Шестое. Что же он такое, Брокуэлл Гилмартин, лежащий без сна в чужой гробнице, не в силах сомкнуть глаз после артобстрела и удивительного спасения? Что он собой представляет? Молодой канадец. Крохотный винтик в огромной машине, сейчас явно нацеленный на уничтожение великого памятника культуры который ничего не значит для воюющих, кроме того, что мешает союзным войскам двигаться на Рим. Брокуэлл обречен своей эпохой встать в ряды разрушителей, но надеется, если переживет войну, вернуться на работу в университет и снова стать созидателем. Поскольку он канадец, он обречен быть провинциалом, как те новозеландцы, которые первыми превратили монастырь в кучу щебня. Но и у нас провинциалов, размышляет он, есть свое место, причем важное, ибо мы не обманываемся мыслью, что судьбы мира и мировой культуры полностью зависят от нас. Другие, французы, англичане, даже поляки, вероятно, лелеют некое заблуждение в этом духе. Американцы уж точно, поскольку они прирожденные крестоносцы, уверенные в собственной правоте, даже когда очень смутно представляют во имя чего сражаются. Но мы, провинциалы, побуждаемые десятком причин, из которых даже не все полностью ошибочны, пристроятся в хвост очередного крестового похода, тоже в своем роде вдумчивые зрители. Мы созерцаем политические и культурные конвульсии и, возможно, менее пристрастно оцениваем важность того, что творится у нас на глазах. «Нет, я не Гамлет», Литературный ярлычок, весьма уместный для молодого преподавателя. Примечание сравните. Нет, я не Гамлет и не мог им стать. Элиот «Любовная песнь» Альфреда Дж. Пруфрока. Перевод Сергеева. Конец примечания. «Если я выживу на войне, — думает Броквелл, — я все еще буду стоять в самом начале своей жизни и карьеры, какой бы она ни оказалась». Что же за мир уготовали мне эти разрушители и упразднители? Мир без веры. Во всяком случае, таково всеобщее мнение. Прошлый век был великим веком богоубийцы. Ницше безумный, как шляпник, но кое-какие его идеи оказались весьма притягательны, а без величественных безумцев наша культура была бы весьма унылой. Фрейд, утверждавший с убедительной ловкостью хорошего писателя, что любая вера, любая религия – иллюзия, порожденная детскими страхами. Бертран Рассел, который терпеть не мог религии, но все силы отдавал благородным начинаниям невинно веря, что их благородство заключается единственно в их полезности для человечества. Они все хотят все свести к одному – к человеку. Можно ли винить этих одаренных красноречивых людей за то, что их тошнит тошнита система, которая почти 2000 лет кормила большую, влиятельную часть человечества? Что она может сказать в свое оправдание? Разве христианство не близится к старческой деменции? Христианство — система верований, которая возникла в основном на Ближнем Востоке и в Средиземноморье и начинает трещать по швам, когда ее натягивают на глобус — охватывая жителей холодных климатических зон. Система верований, которую невозможно примирить ни с одной маломальски эффективной системой правления или устройством экономики, но которая, как говорят, тем не менее совершила переворот в наших представлениях о справедливом обществе и принесла сострадание в мир, доселе имевшие слабые понятия о чем-либо подобном. Спорить в этом ключе можно бесконечно. Но одно предельно ясно Брокуэлл – если он выберется из этой заварушки целым, он не сможет принять манеру своего века сводить все к тривиальностям. Для него неприемлем этот дух, так банально проявляющийся в банальных людях и заставивший кое-кого из самых убедительных мыслителей прошлого века возвести систему, в центре которой стоит человек». Броккол не хочет жить в мире, который торжественно болбочит про науку с большой буквы, не понимая, что великие ученые одержимы сомнениями. Наука, якобы обещающая уверенность и ясность, существует лишь в воображении невежественных масс, считающих, что ее задача улучшать зубную пасту и тампоны. Голодные овцы задирают головы и получают в пищу загаженный воздух и ядовитый мусор. Английская литература. Радость его жизни никогда не росла на подобной почве. Во что же он может верить?»